Приходите же скорее, добрый доктор болит. Ладно, ладно, побегу, вашим детям помогу, Только где же вы живете, на горе или в болоте? Мы живем на Занзибаре, в Калахаре и Сахаре, На горе Фернандо По, Где гуляет гиппа по широкой лимпопо. И всталой болит, побежала болит. По полям, по лесам, по лугам он бежит, И одно только слово твердит, ай-болит, Лимпопо, лимпапо. А в лицо ему ветер и снег, и град. Эй, ай-болит, воротися назад, И упал, ай болит, и лежит на снегу, Я дальше идти не могу. И сейчас же к нему из-за елки выбегают лохматые волки. Садись, ай болит верхом, Мы живо тебя довезем. И вперед поскакал Айболит, И одно только слово твердит, Лимпо, Лимпо, Лимпопо. Но вот перед ними море Бушует, шумит на просторе, А в море высокая ходит волна. Сейчас а проглотит она. О, если я утону, если пойду я ко дну, Что останется с ними, с больными, С моими зверями лесными? Но тут выплывает кит, садись на меня, болит, И как большой пароход тебя повезу я вперед. И сел на кита болит, И одно только слово твердит, лимпа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 И сейчас же с высокой скалы, кайболиту слетели орлы, Садись, ай болит верхом, Мы живо тебя довезем. И сел на орлай, болит, И одно только слово твердит, Лимпапо, лимпапо, лимпапо. А в Африке, а в Африке, На черной лимпапо сидит и плачет в Африке.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 А рядом бегемотики схватились за животики. У них у бегемотиков животики болят. И тут же страусята виздят, как поросята. Ах, жалко, жалко, жалко бедных страусят. И кори дифтерит у них, и оспа, и бронхит у них, И голова болит у них, и горлышко болит, они лежат и бредят ну что же он не едет ну что же он не едет доктора и болит а рядом прикорнула зубастая акула зубастая акула на солнышке лежит ах у ее малюток у бедных акулят уже двенадцать суток зубки болят И вывихнуто плечика у бедного кузнечика, Не прыгает, не скачет он, А горько-горько плачет он, И доктора зовет. О, где же добрый доктор, Когда же он придет? Но вот, поглядите, какая-то птица Все ближе и ближе по воздуху мчится. На птице, глядите, сидит, ай, болит,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 Десять ночей подряд он лечит несчастных зверят и ставит, и ставит им градусники. Вот и вылечил он их лимпопо, вот и вылечил больных лимпопо, и пошли они смеяться лимпопо, и плясать, и баловаться лимпопо. И акула-каракула правым глазом подмигнула И хохочет, и хохочет, будто кто ее щекочет. И малютки-бегемотики ухватились за животики И смеются, заливаются так, что горы сотрясаются. Вот и гиппо, вот и поппо, гиппо-попо, гиппо, -попо, гиппо -попо. Вот идет гипопотам. Он идет от Занзибара, он идет в Килиманджаро, И кричит он, и поет он, слава, слава Айболиту, Слава добрым докторам!